742. Матери Агни-йоги Ваша любовь приносила и приносит нам радость. также и чья-то любовь, стремящегося к вам сердца, тоже радость приносит, и вместе с нею тепло. Тонкие ощущения реальны, о многом они говорят. По струнам созвучия долетают далекие чувства, и дальности мне преграды. Какая огромная сила заключается в искреннем чувстве. Взаимность удистиряет ее.